Габриэль бросил взгляд на указанное ему кузнецом изречение и не мог не улыбнуться с горечью, отлично понимая расчет, который продиктовал иезуитам выбор этих изречений. «О нет! Далеко не все на этом свете обман, страдания и разочарования. Нет! Человек рождается не для того, чтобы страдать». Бог в своей отеческой доброте совсем не желает, чтобы человек, которого он создал для счастья и любви в этом мире, вечно страдал. Вот, вот, слышите, господин Горди, слышите, что он говорит? А ведь он тоже священник, но он истинный пастырь, он не согласен с этими, с ними. Увы, господин Аббад, однако эти изречения и правила, взяты из книги, которую ставят почти наравне со священным писанием. И этой книгой можно злоупотреблять. Она была написана, чтобы укрепить монахов в слепом повиновении. Поэтому, проповедуя равнодушие ко всем, презрение к себе, эта книга уверяла несчастных, что все муки этой жизни необыкновенно угодны Богу, но тогда эта книга еще ужаснее, чем я ее находил. Богохульство, осмеливаться прославлять уединение, недоверие друг другу, когда самое святое в жизни именно святая любовь к ближним, святое общение с ними. Как прекрасны, как утешительны ваши слова. Но от чего же тогда? На земле столько несчастных, несмотря на милосердие Творца. Да-да, много на свете ужасного горя, это правда. Но много несчастных, обездоленных людей страдают среди богатств, которыми Создатель наградил землю не для избранных, а для всех. Но некоторые люди силой или хитростью завладели общим достоянием. Ах, ах. Как я вас понимаю, я ожил, я вспомнил, да, именно в это я всегда верил до той поры, пока ужасные горести не омрачили мой рассудок. Да, да, вы этому верили, тогда вы не думали, что все на земле было несчастьем, потому что вы делали счастливыми ваших рабочих. Ваше сердце каждый день наслаждалось благодарностью ваших братьев. Вокруг вы видели счастливые, улыбающиеся лица. Много зла принесла вам эта ужасная книга, которую они имели дерзость назвать подражанием Христу. «Я верю вам. Мне нужно вам верить. Воспряньте, брат мой, воспряньте!» Вас ждут и призывают множество друзей. Покиньте это мрачное жилище, вернитесь к людям, и вы возродитесь. Вы почувствуете, что в вас воля и сила Господа, потому что вы сможете сделать счастливыми ваших братьев. Да, вы правы. Ему, этому настоящему христианскому пастырю, Обязан я своим воскресением. Здесь я был погребен заживо. О, господин Горди, вы наш снова! Теперь я больше в этом не сомневаюсь. Надеюсь, друг мой. Вы принимаете предложение, мадемуазель де Кардавиль? Я напишу ей об этом. Но сначала я должен поговорить с моим братом. Вы позволите мне... О, называть вас так, вас великодушного проповедника братства. И господин Горди протянул руку Габриэлю.